Наступила уборка хлеба. Начали лошадей на ночь в поле выгонять, и Горюну дело прибавилось. Отпуская его в первый раз в ночное, Спиридон Ильич строго-настрого приказал ему хорошенько стеречь лошадей. «Ну ты, малый, не зевай. Сам знаешь, время ночное, мало ли что может случиться. Смотри в оба глаза, а пуще всего серого жеребчика береги». «Лошадь молодая, резвая, забежит куда-нибудь и не найдешь. Посматривай!» «Ладно, дяденька», — сказал Горюн. Он любил ездить в ночное. ночи в поле еще лучше было, чем днем. Разложит он себе костер и печет картошку. Потом закусит, ляжет на землю и играет на дудке. Наверху звезды так и сияют, внизу кузнечки стрекочут, а лошади бродят себе невдалеке и пофыркивают. Он желтогривый заржал. Должно быть, с матерью перекликается, спрашивает ее «Где ты?». Она ему тоже отвечает «Я здесь, сынок, не бойся». Потом Горюн вспомнит про Аришу. Хорошо, если бы она с ним тоже в ночное ездила. Всю бы ночь они не спали, разговаривали. Жалко, что ей нельзя. И жалко, что она такая хворенькая. А ведь добрая какая, пожалуй, еще добрее тетки Марьи. Та все-таки бывало заброниться, а это никогда. На днях как-то она спросила его. «Горюн, а ты читать умеешь?» Горюн сказал, что нет. «Ну подожди», — сказала она. «Вот придет зима, я тебя выучу». «Да ведь я зимой у вас не буду жить», — отвечал Горюн. «Я к тетке Марье уйду». Она задумалась и говорит. «Нет, уж я тебя не пущу. Я папоньке скажу, чтобы ты с нами жил». И теперь Горюн уже не знает, как ему и быть. И Аришу жалко, и тётку Марью жалко. Думает, думает Горюн, лежа у костра. Да вдруг и задремлет. Но сон у него чуткий. Фыркнет лошадь или заворошится кто-нибудь, он и проснется. А спать до смерти хочется. Глаза так и слипаются. Ладно, думает Горюн, изо всех сил протирая глаза. Небось успею еще выспаться. Дяденька велел в оба глаза смотреть. И, чтобы разогнать сон, он начинает играть на дудке. А там, глядь, уже и зорька на небе закраснелась, Пора лошадей на хутор гнать. В одну темную августовскую ночь Горину особенно захотелось спать. Уж он все перепробовал, и свистал, и песни пел, И на дудке перепелов передразнивал, Ничего не помогает. Только закроет глаза, точно в яму провалится. И чудится ему вдруг, что он уже не в яме и не в поле, а в какой-то большущей светлой горнице, и звезды будто уже не на небе, а все здесь. от того так и светло кругом, и будто звезды эти поют, да так хорошо поют, что у Горюна даже дух занялся от радости. «Ну-ка, да и я этак попробую», — подумал он и взял дудку. ну дудка вдруг как заржет по-лошадиному, да так жалобно-жалобно точно ее режет. Поглядел Горюн на звезды, а они смеются, и досадно стало Горюну. «Нет, попробую еще», — сказал он, прилаживаясь к дудке. Но дудка опять заржала, да еще жалобнее, и будто уже далеко где-то. Тут Горюн проснулся и вскочил в испуге. «Что это сон какой чудной?» — подумал он. «Дудка моя точно на штерый жеребчик ржала». Он побежал к тому месту, где давеча жеребчик ходил. «Нету его там, отошел, должно быть». Начал он свистать, кликать. Желтогривый прибежал и смотрел на него своими умными глазами. Пегашка его мать фыркала и звякала где-то железными путами, а Серый не отзывался. Страшная мысль вдруг осенила Горюна, и он помертвел весь. «Батюшки, не увели ли? Может, это он, дающий мне голос подавал, а я думал, что дудка». С замирающим сердцем, весь в холодном поту, Горюн принялся метаться по полю и звать жеребчика. Но жеребчика не было. Тогда Горюн дико закричал и со всех ног бросился бежать на хутор. Разбуженные этим нечеловеческим воплем, на хуторе подумали сначала, что пожар, и в одних рубахах повыскакивали на двор. Но, увидев бледного как полотно и растрепанного Горюна, люди все поняли и полуодетые бросились на поиски. Проснулся Испиридон Ильич. В доме забегали, заходили, засветились огни, и Горюна позвали к хозяину. «Лошадей угнали?» — спросил Испиридон Ильич, побледнев. «Увели, увели, серого увели!» — выл Горюн. «Что же это ты наделал?» — закричал на него хозяин и схватился за голову. «Вон, уходи отсюда! С глаз моих долой, чтобы я тебя не видел!» схватил схватив Горюна за плечи, он изо всех сил толкнул его к дверям. Вдруг дверь из соседней комнаты отворилась, и оттуда, без палочки, босая, в одной рубашонке, выскочила Ариша и с плачем бросилась к отцу. «Папаня, родимый, не обижай Горюна!» — вымолила она сквозь рыдание. Спиридон Ильич оттолкнул ее от себя, велел запрячь лошадей и уехал искать Серого. На хутре до утра шла суматоха, тихое поле огласилось криками, свистом и ржанием испуганных лошадей. В этой суматохе никто не заметил, как Горюн исчез. И когда зашло солнце, и нужно было уже гнать скотину в поле, его нигде не нашли. Спиридон Ильич вернулся только к вечеру и, не говоря ни с кем ни слова, угрюмый, и бледный, сел за стол и понурил голову. Анна Петровна ходила около него на цыпочках и тихонько покашливала. Точно хотела заговорить с ним, да боялась. Он сидел и молчал. Наконец она решилась и подошла к нему. «А ты послушай, Спиридон Ильич!» — робко заговорила она. «У нас беда. Аришенька захворала». Спиридон Ильич вздрогнул и про Серого забыл. «Что с ней такое?» — с беспокойством спросил он. А вот погляди-пади Они вошли в спальню Ариша, разметавшись, лежала на постели и стонала Спиридон Ильич нагнулся над нею «Что с тобою, дочка?» Спросил он ласково, гладя ее по волосам Услышав отцовский голос, Ариша открыла глаза И схватила отца за руку своей горячей ручкой «Папань, Горюн пропал!» Прошептала она «Приведи Горюна, папань, а то я умру «Жалко, жалко мне его. Зачем ты его обидел?» Она заплакала. Спиридон Ильич вышел, позвал Никифора и велел ему сейчас же ехать в село, разыскать там тетку Марью и, если Горюн у неё привести его на хутор. Горюн, прибежав в село, целый день просидел у тетки Марьи на огороде и из горя даже дудку свою взломал и в конопли забросил. Точно она была во всем виновата. Но вечером он, наконец, выбрался из своего убежища и явился во збу. Тетка Марья так и ахнула, когда увидела его распухшие от слез глаза и красный нос. «Ах, корюшка моё, заголосила она. «А тебя хозяин-то прогнал!» «Чего же это напроказил?» Горюн, всхлипывая начал рассказывать. Ребятишки послезали с печи и обступили его кругом. Тетка Марья слушала и вздыхала. Что теперь она будет делать с Горюном? Жалование его она вперед забрала. Ему на зиму и одежки теплые сделать не на что». Вдруг вот, за окнами затарахтели колеса, и кто-то будто подъехал к мариной избе. Она не успела выбежать в сене, как дверь отворилась, и вошел в Никифор. Он перекрестился на образа, огляделся, и его добродушное лицо озарилось широкой улыбкой. «А, вот он где наш пропащий-то!» — воскликнул он. «Ну, слава богу, одна пропажа нашлась, а в другая найдется. Ну, Горюн, собирайся, поедем. Там об тебе хозяйская дочка вся слезами изошла». Горюн испугался и обрадовался. Стало быть, это за ним не хозяин прислал, а Ариша. ну ему все-таки страшно было ехать одному, и, вцепившись в Марьину юбку, он прошептал «Тетенька Марья, поедем и ты со мною, хозяина боюсь». «Да ничего, не бось», — сказал Никифор. «Он теперь ничего, отмяк. Говорит, ступай за Горюном, его дочка требует. Поедем». «Садись и ты, тетка, всех довезу». Когда они приехали на хутор, в доме уже зажгли огни, и Анна Петровна беспрестанно выбегала на крыльцо посмотреть, не едут ли. Выбежит, посмотрит, и опять к Арише. А Ариша все мечется, все спрашивает про Горюна. «Мамонька!» «Где горюн? Отчего его долго нету?» Но вот по дороге застучали копыта, и телега остановилась у крыльца. «Нашли!» — радостно воскликнула Анна Петровна. «Ну, «Слава тебе, Господи! Где же он? Иди сюда скорей!» И, схватил за руку упиравшегося горюна, Анна Петровна потащила его в дом. Тетка Марья следом шла за ней и причитала. «Матушка-хозяюшка, простите вы его сруванца, не обижайте сиротку». Анна Петровна не слышала ее причитаний и, вбежав в комнату Ариши, толкнула Горюна к кроватке. «Аришенька», — проговорила она, — «бляди-ка сюда, дочка, кого я тебе привела? Вот он, Горюн-то твой, живеханик». Ариша открыла глаза, и вправду перед ней стоял Горюн, настоящий живой Горюн, в лопатках, в белой своей рубахе, подпоясанной лычком. Стоял и горько всхлипывал, утирая глаза кулаком. Ариша радостно засмеялась и вскочила с кровати. «Мамане», — сказала она весело, — «давай мне скорее башмаки и палочку, я встану». Анна Петровна помогла ей надеть башмаки и, тихонько притворив за собой дверь, вышла из комнаты. «Поди-ка сюда, Асферидон Ильич», — сказала она, — «и ты, тетка Марья, подойди, поглядите-ка». Все трое подошли к двери и заглянули в щелку. Ариша и Горюн сидели на кровати рядышком, точно воробьи, и на перерыв что-то рассказывали друг другу. Горюн все еще всхлипывал, и слезы текли у него по щекам. Ариша утешала его и вытирала ему глаза своим платком. Потом оба взглянули друг на друга и засмеялись. — Ну, Спиридон Ильич, — шепотом вымолвила Анна Петровна, — вот что я тебе скажу, хочешь слушай, хочешь нет. Что лошадь? «Лошадь еще будет, ты об ней не убивайся, а дочка-то у нас одна. Давай-ка мы с тобой мальчонку-то в приемыша возьмем, видишь, как он Ариши полюбился. Слава богу, добрал у нас не то, что на двоих, на троих хватит. А ты, тетка Марья, а ты нам, Горюна, по рукам, что ли, а?» Спиридон Ильич махнул рукой. «Ну ладно, бог с вами», — сказал он, — «думайте, что хотите». «А серого все равно не воротишь!» Анна Петровна переглянулась с теткой Марьей, и обе перекрестились. Прошло несколько лет. Много перемен произошло на хуторе у Спиридона Ильича. Маленькие выросли, а большие постарели. Риша давно уже ходит без палочки и сама собирает по лугам цветы и ягоды. Горюн выучился читать и писать, и помогает Спиридону Ильичу по хозяйству — А вместо дудки у него теперь есть скрипка. И он так хорошо на ней играет, что со всего хутора сбегается его слушать. Чуть только смеркнется, и все работы на хуторе кончатся, Горюн снимает со стены свою скрипку и начинает играть. Словно человек плачет и смеется у него под смычком скрипка. Как очарованная сидит и слушает Ариша. Анна Петровна тихонько вздыхает и и даже морщины на суровом лице Спиридона Ильича разглашиваются, и он улыбается себе в бороду. а Никифоре нечего и говорить, он счастливее всех. И хотя из молодого парня давно превратился в бородатого мужика, по-прежнему любит плясать, и его хлебом не корми, только дай послушать веселую музыку. А по праздникам на хутор приходит погостить тетка Марья и каждый раз не нарадуется на своего горюна, какой он вышел работящий да парень. И хотя Горюн до сих пор не собрался купить его с пряников и сахару с целый дом, но помогать помогает, чем может, и тетке Марье теперь живется гораздо лучше прежнего.